Отсутствие поддержки. Отдавая преимущество материальному, мы большую часть жизни проводим в сферах, в которые нужно отдавать огромное количество энергии. А в сферы, из которых мы можем ее получить, мы практически не заходим, лишь пробегая по ним. Мы не успеваем в них задержаться, пожить в них, в общении с близкими и друзьями, которые могут поддержать нас, дать веру в себя, в увлечениях, в интересных нам делах, занятиях, дающих энергию, в заботе о теле, которое в ответ дарит нам прилив сил, в танцах или занятиях йогой, в путешествиях, которые заряжают нас энергией, в природе, ее мощи и силах. Мы практически не бываем в этих сферах, Не живем в них полноценно, потому и не черпаем из них силы, энергию, поддержку, хотя для этого они и существуют. «Я все думала, и чего это я все время устаю?» – говорила одна женщина. А сейчас смотрю на картинку, где я свою жизнь по сферам разделила и понимаю, что от такой жизни нельзя не уставать. Отдыха нет, секса почти нет поэтому нет разрядки и моментов удовольствия. Хобби, интересных занятий, дел по душе нет. Общение, в котором есть понимание, сочувствие, помощь тоже. Одна работа и забота. Да, получается, что у нас вся жизнь в работе. На работе мы общаемся, на работе мы отдыхаем. Скоро уже и спать будем на работе, бурчит кто-то. Но именно так и получается в наших таких обычных жизнях. Мы не питаем себя энергией, если не наполняемся интересом творчества, если мы не увлечены делами и занятиями, от которых поёт душа, если мы не заряжаемся энергией от людей, которые нас любят и готовы поддержать в любом нашем состоянии. Если мы не позволяем себе перезагружаться, высыпаясь, отдыхая, развлекаясь, получая позитивные яркие эмоции. Если мы не заботимся о себе, следя за тем, как мы питаемся, ухаживая за собой, проявляя любовь к себе. Но если мы не имеем такой подпитки, то как можем мы держать на своих плечах весь груз нашей жизни с ее многочисленными сферами, отношениями, делами, обязанностями? Ты ствол своей жизни, ты ее основа, на тебе вся нагрузка. Благодаря тебе происходит развитие твоих жизненных сфер и достигаются поставленные цели, результаты, говорю я. Если даже ты сам себя не поддерживаешь, а в большинстве своем это именно так, потому что нам среди всех наших жизненных важностей не до тебя, то откуда ты возьмешь силы жить, откуда ты возьмешь энергию, необходимую для всей своей жизни? И это опять же хорошо видно в рисунках людей, где они изображают себя деревом, из ствола которого растут ветви, сферы жизни. И деревья эти в большинстве случаев странные, перекошенные, корявые. На них, тощих, чудом держатся ветви, которые иногда толще самого ствола. И сразу видно, какая это нагрузка на ствол дерева. И становится ясно, что дерево в таком негармоничном состоянии долго не выдержит, сломается под тяжестью ноши без отсутствия поддержки подпитки. Смотрю и думаю, как я еще держусь в таком сумасшедшем ритме с таким перегрузом. И видно, что все держится на мне, а силы где взять, если нет мне ни отдыха, ни поддержки, говорила одна из участниц тренинга. «Я отдыхала в Эмиратах и не отдохнула», — говорила другая женщина. «Лежу у бассейна, а сама думаю, как они там, подпишут без меня договор или нет. Догадаются они сами документы отправить». «Конечно», — согласилась я, — «если едешь отдыхать с головой, загруженной мыслями о делах, работе, если еще и на отдыхе именно об этом думаешь, нигде не отдохнешь. Так что не стоит и ехать» так далеко. Если ты напряжена по поводу работы, денег, если твои мысли, твоя энергия находится в этих сферах, не отдохнешь ни в Эмиратах, ни на Майорке. Это и отдыхом назвать нельзя. Но если ты полноценно, полностью отдашься отдыху, то отдохнешь и в своей квартире, просто лежа в ванне, даже не обязательно в джакузи. Но есть навязанные нам ценности. Например, ценность престижного дорогого отдыха. Отдыха не хуже людей, которые, попросту говоря, понты. И на такой отдых, опять же, надо работать и работать, чтобы потом отдохнуть. Но сама наша жизнь в её полноте, полноценности, источник энергии, Каждая сфера – источник сил, и полноценная жизнь дает огромное количество энергии, чего не дает ущербная жизнь. Каждая сфера, когда ты ей уделяешь внимание, когда ты проживаешь ее полноценно, получая удовольствие, радость от отношений с людьми, от занятий, которые приносят тебе удовлетворенность, наполняет тебя энергией. Каждая сфера твоей жизни по-своему заряжена энергией и может тебя ею наполнить. Но это случается только если ты проживаешь их полноценно, а не наспех на бегу. Иначе они сами истощаются и уже ничем не могут тебя поддержать. Чтобы они дали тебе энергию, сначала надо вложить в них свою энергию, уделить им внимание, согреть их. Это очень похоже на жилой дом. Если он наполнен твоим теплом, если ты вложил душу в дизайн его интерьера, если создал в нём уют, красоту, то всегда, возвращаясь в него, ты будешь наполняться его энергией, теплом, уютом. Но если тебе не до бытовых дел, и дом стал холодным, неуютным, нежилым, то он тоже не может тебя поддержать. Поэтому нам и надо заходить в каждую сферу нашей жизни, чтобы делать ее живой, теплой, наполненной энергией. И тогда каждая сфера твоей жизни даст тебе поддержку, щедро не скупясь. И это наполнит тебя энергией, чтобы сделать свою жизнь живой. Так в круговороте наших энергий и создается самая гармоничная, красивая жизнь. И мы можем творить нашу жизнь такой, если только начнем делать это более осознанно.